От этого сильнее становимся и мы сами, и наши страны. Хорошей доброй традицией, конечно, стало и то, что все наши праздники, в том числе и международные пролетарские, мы отмечаем всегда вместе с немецкими друзьями в нашем гостеприимном доме на Унтерден-Линден. Он расположен всего в 300 метрах к востоку от Бранденбургских ворот. Это посольство Союза Советских Социалистических Республик. Как же дорог этот дом всем, кто в нем трудится. Дом, который под своей крышей объединил довольно большой и дружный коллектив советских дипломатических работников. И каждый, кто бы он ни был, и какой бы пост здесь не занимал, хорошо помнит о своем служебном и классовом долге, о том, что он представляет в Германской Демократической Республике друга и брата, что он служит здесь нашей партии, нашему народу. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть эти слова. Служба, служебный долг, служение великому делу своей родине. Суть этого – стоять на страже завоеваний октября, крепить союз братьев по классу, священное дело социализма и мира. Итак, мы на небольшой советской территории – в центре столицы ГДР, перед входом в здание нашего посольства. Открываем массивную дверь и входим в парадный подъезд. Справа и слева нас встречает переливающийся лиловым цветом орхидеи, а по обе стороны от мраморной лестницы – барельефы Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина. Рядом две мемориальные доски – Одна из них рассказывает о строительстве здания, другая – о послах СССР в Германской Демократической Республике. Построено здание по проекту советского архитектора Стрижижевского. В сооружении здания участвовали инженеры Спирин, Бушковский, Воробьев. Общее руководство строительством, которое началось в 1949 году, а закончилось в 1951 году, осуществляли председатель Советской контрольной комиссии в Германии генерал армии Чуйков и маршал Соколовский. На первом этаже расположены многочисленные служебные помещения, в которых не только рождаются первоначальные варианты различных дипломатических актов и документов, но порою и завершается их исполнение. Мы вошли в гербовый зал, колонны из белого мрамора, Венчает гербы советских союзных республик, а стены облицованы красным мрамором. На большом зеркале государственный герб СССР. Этот зал главный в посольстве и в рабочем, и в протокольном плане. В нем перед коллективом посольства часто выступают руководящие партийные государственные деятели СССР, проводятся многочисленные деловые совещания. В центре здания расположен самый высокий в посольстве купольный зал. На его огромном витраже виден красочный силуэт Спасской башни Кремля с действующими часами. Из купольного зала переходим в зеркальный, тот самый, в котором зимой 1954 года проходили заседания Берлинского совещания министров иностранных дел СССР, Соединенных Штатов, Англии и Франции. Он по размерам копия гербового. Стены зала заменяют зеркала, создающие своеобразный эффект. Здесь обычно устраиваются официальные мероприятия в честь приезда в ГДР различных советских делегаций. В расположенном рядом небольшом охотничьем зале стены украшены охотничьими трофеями и панно работы палехских мастеров. Затем из охотничьего зала проходим в величественный актовый зал с колоннами, массивными люстрами и скульптурной группой в глубине сцены. В зале 400 мест. В нем проводятся встречи коллектива посольства и работников различных советских организаций ГДР с руководителями КПСС и Советского государства. Здесь не раз выступали руководители СЕПГ и ГДР. Всегда живо и интересно проходит в зале Традиционные встречи с активистами общества германо-советской дружбы. Здесь устраиваются концерты советских артистов и просмотры советских фильмов для наших немецких друзей и членов дипломатического корпуса.